я послала запрос в институт новейшей истории, мне подготовили там соответствующий список литературы. С тех пор, как госпожа Шмидт научилась читать, она читала книги о концлагерях. Над кроватью висели картинки и записочки. Встав на колено, я принялся их читать. Это были цитаты стихи, газетные вырезки, а также рецепты разных блюд и фотографии, которые Ханна находила в газетах и журналах. Ленту синюю весны развивает ветер. Тень облаков скользит по полю. Все стихи были посвящены природе, а картинки и фотографии запечатлели светлую весеннюю рощицу, расцветший лук, палую осеннюю листву, одинокие деревья, иву над ручьем, вишню со спелыми красными ягодами, рыжий-оранжевый пламень осеннего каштана. На газетные фотографии юноши и пожилой мужчина в темных костюмах обменивались рукопожатием. В юноше, который слегка кланялся пожилому человеку, я узнал себя. На празднике по случаю вручения аттестата зрелости я получил от директора гимназии еще и особую награду. Это было задолго до того, как Хану уехала из нашего города. Не могла же она тогда выписывать нашу городскую газету, Она же не умела читать. Так или иначе, она каким-то образом узнала об этой фотографии и достала ее. Значит, моя фотография была у нее и во время судебного процесса. И опять почувствовал в горле комок. Она научилась читать благодаря вам. Она брала из библиотеки книги, которые вы наговаривали на кассеты, и следила по тексту, фраза за фразой, слово за словом и так часто приходилось останавливать магнитофон, включать и выключать его, перематывать пленку вперед и назад, что техника не выдерживала. Она то и дело отдавала магнитофон в ремонт. Поскольку для этого каждый раз требовалось специальное разрешение, я вскоре догадалась, в чем дело. Сперва госпожа Шмидтс ничего не хотела рассказывать, но когда она начала учиться писать, ей понадобились прописи. Она попросила меня достать их и уж больше ничего не скрывала. Кроме того, она гордилась своими успехами, и ей хотелось с кем-то поделиться. Пока она рассказывала все это, я вновь встал на колено, рассматривая картинки, записки, вырезки и борясь со слезами. Когда я повернулся и села на кровать, она сказала. «Она так ждала, что вы ей напишите. Ведь передачи она получала только от вас». Когда приходила почта, она всегда спрашивала, для меня что-нибудь есть? Она имела в виду письмо, а не посылку с кассетами. Почему вы ей ни разу не написали? Я опять промолчал. Да я и не сумел бы ничего сказать, только промычал бы что-то невразумительное и расплакался. Подойдя к полке, она взяла банку из-под чая, потом сунула руку в карман костюма, достала оттуда сложенный лист бумаги. Госпожа Шмидт составила мне письмо, что-то вроде завещания. «Я прочту лишь то, что касается вас». Развернув листок, она прочитала. «В лиловой банке для чая лежат деньги. Отдайте Михаэлю Бергу. Вместе с семью тысячами марок, которые есть на моем счете в сберкассе, их нужно переслать той женщине, что спаслась с матерью от пожара в церкви. Пусть она решит, что с ними делать. И передайте ему от меня привет». Мне она никакой весточки не оставила, решила меня обидеть или наказать, а может ее охватила такая душевная усталость, что сил у нее нашли сделать и написать лишь самое необходимое? Какой она была все эти годы? Я подождал, пока смог говорить дальше, и какой была в последние дни. Долгие годы она жила здесь, будто в монастыре, будто сама выбрала затворничество добровольно подчиняется всем здешним порядкам, а довольно однообразную работу считает чем-то вроде медитации. К другим женщинам она относилась дружелюбно, но держалась особняком, пользуясь у них уважением. Я бы даже сказала авторитетом. У нее просили советы, когда возникали проблемы, к ней же обращались при спорах и слушались ее решений. Но несколько лет назад она сдалась. Раньше она следила за собой. Она была плотно сложена, но не поправлялась, отличалась предельной чистоплотностью. А тут начала есть без разбора, реже мылась, потолстела, от нее стала пахнуть. Однако при этом она не производила впечатления человека недовольного, несчастного. Скорее казалось, что ей теперь и монастыря было мало. Словно в этом монастыре все еще слишком суетно, слишком много разговоров, а потому нужно стремиться к более суровому затворничеству, к большему одиночеству, когда вообще никого не видишь, а, следовательно, не важно, во что одеваешься, как выглядишь и как пахнешь. Нет, она не сдалась, надо, пожалуй, сказать иначе. Она заново переосмыслила для себя то место, в котором находилась, чтобы оно больше соответствовало ее представлениям. Но другим женщинам это уже не импонировало. А в последние дни? Она была такой же, как всегда. Я могу ее увидеть? Она кивнула, но осталась сидеть. «Неужели мир за долгие годы одиночества может сделаться настолько невыносимым? Неужели лучше лишить себя жизни, чем выйти из монастыря, из затворничества и вернуться в этот мир?» Она повернулась ко мне. «Госпожа Шмидц не написала, почему покончила с собой, а вы не рассказывайте, что было между вами и что, возможно, послужило причиной ее самоубийства ночью. В самый канун того дня когда вы хотели забрать ее отсюда. Она сложила листок, сунула его в карман, встала, одернула юбку. Знаете, меня ее смерть потрясла, и сейчас я сержусь, на госпожу Шмидц на вас. Впрочем, пора идти. Она опять пошла впереди, на этот раз молча. Ханна лежала в тюремной больничке в маленьком отсеке. Нам едва хватило места, чтобы протиснуться между стеной и носилками. Начальница откинула простыню. Голова Ханна была обвязана полотенцем, чтобы поддержать подбородок до наступления полного окоченения. Лицо не выглядело умиротворенным, но не было в нем и страданий. Оно было просто застывшим и мертвым. Я долго всматривался в него, и мне почудилось, что сквозь мертвенность проступают живые черты, сквозь старое лицо мерцает молодое. «Наверное, так бывает со старыми супругами», — подумалось мне. Жена продолжает видеть старого мужа таким, каким он был в молодости, и для него она продолжает сохранять прежнюю молодость и привлекательность. Почему я не сумел заметить этого мерцания неделю назад? Я так и не заплакал, когда через некоторое время начальница вопросительно взглянула на меня. Я кивнула, и она вновь закрыла лицо Ханны простынёй. Глава одиннадцатая. Выполнить поручение Ханны мне удалось лишь осенью. Та женщина жила в Нью-Йорке, я воспользовался конференцией, проходившей в Бостоне, чтобы привезти ей деньги. Чек на сумму со счета в сберкассе и купюры, лежавшие в банке из-под чая. Я предварительно списался с ней, представился историком, упомянул судебный процесс. Дескать, я был бы благодарен за возможность лично встретиться и побеседовать. Она пригласила меня на чай.